Эпилог С похорон Крисси прошло полгода. Это ее тело обнаружили в тот вечер на скалах. Четыре месяца спустя мы провели поминальную службу по Бену. Мне казалось, сердце у меня разорвется, когда я встала, проваливаясь черными каблуками в мокрую траву, а лист бумаги в руке дрожал так сильно, что слова прыгали друг на друга. Заранее подготовленная речь показалась неправильной, прозвучало бы пусто и бессмысленно на безлюдном церковном кладбище. Я смяла бумажку и вместо этого прочитала стихотворение Эдварда Лира, что так любил Бен. Очень уместное. Я так и не смогла сопоставить мучившего меня Бена с братом, с которым мы всегда были очень близки, и в конце концов перестала даже пытаться, опасаясь сойти с ума. Целая жизнь в воспоминаниях. Растопила льдинки предательства, которые плавали по жилам. Бен, свернувшийся калачиком у меня на коленях, потирающий сонные глаза и умоляющий прочитать еще страничку. Бен за рулем, напевающий «Don't look back in anger», не в прошлое со злостью. Никогда еще эти слова не были такими пронзительными и трогательными, потому что, несмотря ни на что, я его не виню. В последнюю секунду он бросил нож, и я знаю, он бы ничего мне не сделал. Если бы я как следует все объяснила, он, быть может, понял бы. Ранимость Бена всегда только подогревала мое горячее желание его защищать. Неудивительно, что его чувствительный разум не переварил годы лжи. Вероятно, он решил, что от него все скрывали, глядя на голую полоску кожи, где когда-то было обручальное кольцо, я понимаю, как это больно. Мы так и не нашли тело, впрочем, говорят, это дело обычное. Приливы буйны и непредсказуемы, как человеческий мозг. Морская полиция заверяет, что где-нибудь, когда-нибудь, его вынесет на берег. Невыносимо думать, что Бен один в темном ледяном море, но я вспоминаю филина и киску, Представляю, как он уютно устроился в их деревянном челне с подводой меда и денег колодой. Глупо, но почему-то утешает. Я попрощалась с ним, сдерживая рыдания, осторожно опустила на место гроба старенького совенка Олли с истрепанной зеленой ленточкой. Бросив горсть земли в могилу, подняла глаза к незабудковому небу и представила, что Бен воссоединяется с мамой. Думая о ней, я всегда вспоминаю ее такой, какой она была до страшной болезни, улыбающейся и умиротворенной. Иногда, соскальзывая в теплые воды сна, которые вскоре незамедлительно темнели, принося кошмары, я представляла себе, что им двоим, ушедшим, легче, чем мне оставшийся. Однако время, как водится, не стоит на месте. Поначалу казалось невозможным, что снег — Припорошившей крыши когда-нибудь растает, и нарциссы высунут головки из своего дремотного сумрака. Но земля не сошла с орбиты, даже если мой мир разбит в дребезги. Жизнь продолжается. Мы с Мэтом регулярно разговариваем. Между нами появилось понимание, которого раньше не было сострадание. Мы не вместе, но танцуем в симбиозе. Время от времени После того, как он зайдет в гости, я с улыбкой обнаруживаю где-нибудь шоколадный апельсин. Мэтт ходит к психотерапевту по поводу депрессии, а я все еще не смирилась с тем, что способность распознавать лица никогда ко мне не вернется. Два из раненых сознания не равняются одному здоровому. Ни Мэтт, ни я не подали на развод, и, несмотря ни на что, я не хочу этого делать. Возможно, наступит день, когда мы будем не просто друзьями. Пока же мне хорошо одной. Я рада воскресным обедам с мистером Хендерсоном и чашечке кофе с констеблем уилис Теперь я зову ее Стеф. Она помогла просто фантастически. Правду не скроешь. Обстоятельства маминой смерти выплыли наружу. Когда я созналась, с плеч словно сняли тяжкое бремя. Я ощутила, что если меня посадят в тюрьму, я все-таки буду там более свободна, чем все предыдущие годы. Ожидание тянулось бесконечно, и после долгих взвешиваний и дискуссий, в которых я не участвовала, полицейские решили, по причине моего на тот момент юного возраста и давности дела обвинения предъявляться не будут. Меня объявили жертвой обстоятельств. Когда Стев сообщила новость, Я покачала головой. По-прежнему терпеть не могу слово «жертва», даже после всего того, через что прошла. Особенно после всего того, через что прошла. В доме престарелых я больше не работаю. Не различая пациентов, я могу по ошибке дать не то лекарство и уволить меня — единственно верное решение. Правда, легче от этого не стало. Я регулярно туда наведываюсь, Даю старикам повозиться с Бренуэллом. Кстати, Айрис тоже там. Она в основном молчит, о чем-то думает. Сидит у окна, глядя, как здешние обитатели гуляют по извилистой тропинке. Наверное, ждет сестру. Или Бена. Она воссоединится с ними раньше меня. И в каком-то смысле я ей завидую. Я было совсем отчаялась найти работу. Слепота на лица перечеркивала любые варианты. «Однако мне предложили место в некоммерческой организации по поддержке больных прозапогнозией, и это стало настоящим спасением. Нас больше, чем вы думаете. Я работаю часами, и часами отвечаю на звонки по вечерам и в выходные, а в перерывах долго гуляю с Бренуэлом у моря и в парке. Однако не среди скал, только не там». Наш с мэтом дом перешел в другие руки. Мэт давно уже не выплачивал ипотеку. Я не хотела оставаться в доме, который делила с Крисси, перебралась на окраину города в отчаянном стремлении уехать и в то же время остаться в городе, который связывает меня с Беном. Джеймс и Джулс часто пишут по электронной почте, и я все больше им отвечаю. Ни тот, ни другой не поджигал призму, чтобы скрыть участие Джеймса в этой печальной истории. Поджег ее Карл. Бар перестал приносить доход. Неудивительно, что во время нашей встречи Карл так обрадовался наличным. Решил, что легко разберется с вопросом при помощи страховки. Его арестовали. Хотя, кто я такая, чтобы судить? Все мы совершали поступки, которые считали очень ловкими, пока нас не поймали. Верно? Я попросила Джеймса и Джулс не заговаривать со мной, если мы случайно пересечемся в городе. Я пока не готова общаться лично, хотя к этому идет. Порой вспоминаю, как Джеймс меня смешил и как в баре коснулся моей руки. Меня тогда словно током ударило. «Прощение дарует свободу», — сказала Крисси, «но я предпочитаю не торопиться. Начну с папы. Мы переписываемся». посылаем настоящие бумажные письма, которые надо бросать в ящик. А сегодня, впервые после его освобождения, встречаемся. «Как я тебя узнаю?» — спросил он, и я чуть не рассмеялась, потому что я, наверное, последняя, кому стоит задавать такой вопрос. Потом вспомнила про мелкие детали. Именно они облегчают мне жизнь. Со мной будет... Черно-белый пес с чрезмерно энергичным хвостом. Слепота на лица и проклятие, и подарок. Разумеется, по доброй воле я бы никогда ее себе не пожелала, а кто пожелал бы, но она помогает жить настоящим, замечать окружающее. Я вижу мелочи, которые другие упускают. Машинально оцениваю жесты, настроение. Ярче воспринимаю цвета, чтобы потом их узнать. Покажите мне синюю блузку, и я точно определю, видела ли ее раньше. Не думайте, что это просто. Существует семьдесят три оттенка синего и сотни промежуточных вариантов. Я помню именно мелочи. Папа подойдет с минуты на минуту. Наклоняюсь погладить Бренуэлла. Он поставил торчком уши, напряг мышцы. Не рвется с поводка, как обычно, не спешит поноситься по парку. знает. Мы чего-то ждем. Кого-то. Папа. Кручу в голове это слово. Как много времени прошло. Мелькает мысль. Не зря ли я все затеяла? Может, пока не поздно пойти домой? Однако шестое чувство нашептывает, что уже поздно. Он здесь. Поднимаю взгляд, и сердце екает от глубокой внутренней уверенности. Папа. Он все еще кажется знакомым. Остановился у пруда сутками и внимательно и робко меня изучает. Я улыбаюсь. Толпа пришедших на пикник мешает смотреть. Плетеные корзины со снедью, дети с битами для крикета и футбольными мячами. Семья. То, чего у меня нет. Хотя теперь, наверное, есть. Он здесь. Не двигается. Даже отсюда я чувствую его смятение и гадаю, чего он ждет. Гнева Раздражение, слез, а любви? Ждет ли он любви? Слева от меня раздаются смех и улюлюканье. Мужчины, гоняющие в футбол, освистывают товарища. Я не поворачиваюсь. Все здесь для меня чужие. Все, кроме него. Между нами каких-то несколько метров, а на самом деле мили и мили, годы и годы. И я знаю, папа тоже вспоминает. наш дом. Думает ли он о том, как подтыкал мне на ночь одеяло, или как кружил маму по кухне под обольстительницу, а из духовки поднимался аромат имбирного пряника, или вырывался, когда ему на запястьях защелкивали наручники, а в памяти навсегда отпечатались перепуганные лица детей. Слышу жужжание около уха и отгоняю ленивую пчелу. День сегодня прекрасный, просто великолепный. По васильковому небу плывут белые кисточки облаков. Папа кивает. Всего раз. Я отвечаю кивком, делаю к нему шаг, другой. В пересохшем горле комом встают эмоции. Напоминаю себе, я слишком взрослая, чтобы броситься ему на шею. Мы теперь почти одного роста. Он делает шаг в мою сторону и закусывает нижнюю губу, как будто сам вот-вот заплачет. Гляжу ему в лицо. До сих пор я лелеяла крошечную искорку надежды, что узнаю его, как маму, но нет. И все-таки мое сердце трепещет от любви. Как я могла думать, что я его ненавижу? Человека, который подарил мне жизнь. Несмотря на теплую погоду, волоски у меня на шее встают дыбом, как будто кто-то провел пальцем по коже. «Сара!» Звучит позади знакомый голос. Голос, который тысячу раз приносил мне утешение. Прочитал сотни сказок на ночь. «Папа!» — резко оборачиваюсь. «Прости, надо, наверное, называть тебя Элли. Это, несомненно, мой отец. Кто же в таком случае за мной наблюдал?» Ничего не понимая, оглядываюсь через плечо на пруд с утками, Человек, который кивнул мне, пятится, не отрывая от меня взгляда. На прощание поднимает руку, отворачивается и вытирает что-то со щеки. Думаю, это слеза. «Бен?» И плыли они целый год и день в зеленом челне.